Глава двадцать пятая. Теневые образы. Бесконечная вторая ночь, наконец-то, близилась к завершению. Звезды померкли, на небе перестали возникать расширявшиеся кольца, и метеориты падали все реже, сменившись уже привычными смерчами. Закончились и грандиозные побоища. На мелкие стычки уже почти не обращал особого внимания, круша любого появлявшегося на пути врага. Впрочем, друзей у меня здесь в принципе быть не могло, разве что сама степь, которая, по словам Ишида, меня любит. Интересно, сколько продержится тот, кому она менее благосклонна? Как только магический фон, сильно подскочивший в период моего временного отсутствия в собственном теле, упал на прежний уровень, Моментально накатила дикая сонливость. Я едва держался на спине рыси и во время сражений старался не допускать ближнего боя. Впрочем, нас уже не особо доставали. Всего три нападения за вторую половину ночи. В одном из них, чтобы не напрягаться, воспользовался последней гранатой, зашвырнув ее взгрудившихся пингвиноидов. Такое название — Само пришло в голову, когда после запуска светляков увидел передвигавшихся на задних лапах черно-белых существ, вооруженных пеликаньями-клювами. Твари, заметив нас, раззявили свои пасти, но вовсе не от удивления. Оттуда вылетели сотни огромных ос. Мерзкие насекомые размером с грушу мало того, что противно жужжали так еще и норовили плюнуть какой-то обжигающей жидкостью. Когда одно-единственное в исполнении Акелы обломало летунам крылья, выпустившие их черно-белые твари приняли форму рысей и попытались повторить ее убийственный рык. Тут уж я и не выдержал и сунул руку в торбу за магической гранатой. Взрыв получился каким-то шиворотно-выворотным. Сначала резко возникло ярко-белое облако, полностью накрывшее толпу черно-белых, а затем оно с негромким хлопком быстро свернулось в кругляш типа морской гальки. Подняв его, разглядел на поверхности разноцветные светящиеся прожилки. Пополнив торбу новым трофеем, мы двинулись дальше. То ли не все гранаты одинаковые, то ли мне попалась какая-то дефектная, Но я в очередной раз понял, что еще во многом плохо разбираюсь. И перед использованием неизвестных устройств этого мира следовало бы посоветоваться со знающими людьми. Случай с гранатой навел меня на мысль, что после апгрейда алтарем волшебная сумочка теперь сама выдавала именно тот предмет, который мне требовался. Раньше каждый приходилось выискивать на ощупь. Значит... Подросшая торба получила и дополнительные возможности, которые еще нужно изучить. Когда над горизонтом показался краешек солнца, мы предприняли финальный рывок по просторам степи и вскоре оказались у перевала. Неужели выбрались? Надеюсь, я не уснул, и мне это сейчас не снится. На всякий случай ущипнул себя. От боли открыл глаза, но увидел ту же самую картинку. «Да, отдых мне бы не помешал. Засыпаю на ходу». Впрочем, через минуту пришлось непроизвольно взбодриться. Из-за огромного валуна вышла знакомая светящаяся пантера. Акела сразу остановилась. Я спешился и вышел чуть вперед, прикрывая рысь собой. «Рад видеть тебя, красавица. Пришла получить долг. Ты проницателен, пустотник». Она передавала мысль телепатически. «Поздравляю с возвращением. Смотрю, ты стал сильнее. Иначе бы просто не выжил. И подружка твоя тоже заметно окрепла. Хочешь дружеский совет? Не откажусь. Ее броня усилит тебя еще больше. Правда, для этого придется убить рысь. Могу помочь за известную плату. Я похож на неблагодарную сволочь от возмущения, Я непроизвольно повысил голос. «Акела, моя боевая подруга, мы с ней неоднократно спасали друг другу жизнь. Было бы предложено, пустотник, а теперь верни долг!» Слегка приподнял левую руку. После того, как из подаренного единорогом браслета вылетели и пропали в пасти энергозверя две искры, мне сообщили о закрытии долга, и светящаяся пантера исчезла. За это время Акела погасила броню и полностью вернула себе прежний облик. Мы отправились дальше. Так-так, где-то тут я прятал одежду, принялся искать знакомый камушек. Вскоре нашел и его, и позаимствованные у несостоявшихся похитителей куртки. Не успел убрать их в торбу, как раздалось негромкое рычание. Уго, опять встречающие. Этим-то я что, должен? Или кого? Несколько рысей, скорее всего из стаи Акелы, остановились в пяти шагах от нас. Добродушие в их взглядах не заметил. Зато каждый хищник тут же выставил на показ свои зубки. И зачем, спрашивается, что им? Дантист-ветеринар? Моя рысь не спеша выдвинулась вперед и демонстративно улеглась перед сородичами, которые такое поведение встретили возмущенным рычанием. В ответ Акела лениво потянулась и тут же выросла вдвое, покрывшись золотой броней. Сородичи мгновенно онемели, прижав уши к морде. «Какова подруга?» — восхитился я, наблюдая за действиями хищницы. «В рейтинге стаи она сейчас взлетела на самый верх. Даже интересно, как это воспримет вожак? А вот, кстати, и он. Надо отдать должное альфа-самцу». Тот явил себя, как и подобает вожаку, с царственным величием. Как ни в чем не бывало, подошел ко мне и небрежно кивнул головой, то ли приветствуя, как старого знакомого, то ли одобряя преображение его подопечной. Затем вожак приблизился к Келли и лизнул ее в нос. Дальше, с той же величественной грацией, самец двинулся прочь. Вся стая, как завороженная продолжала смотреть на вновь прибывшую. Акела тоже выглядела несколько обескураженной. Очнувшись от наваждения, она виновато взглянула в мою сторону. — Конечно, иди. Это же твоя стая, — ответил на ее немой вопрос. Конечно, грустно было расставаться, но я тоже слабо себе представлял, как появлюсь среди людей с такой кисой. Только после того, как за вожаком последовала Акела, уже за ней отправились остальные, явно признавая особое положение моей подруги. «Все понятно. Господин назначил ее любимой женой. Еще бы он этого не сделал. Девушка, считай, вся в золоте. Дольше задерживаться я не стал. Это только кажется, что день длинный». На самом деле время летит очень быстро, а мне засветло, нужно успеть преодолеть перевал. Поэтому вперед и с песней, чтоб не уснуть. Исаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука», — вспомнились слова песни Газманова. Под забойный мотив шагалась легко, сонливость отстала, уступив место размышлениям о прошедшей ночи. Больше всего интриговали видения, которые меня терзали, пока парил над степью отдельно от тела, и в первую очередь те, что касались теней. Когда решетка расплавилась, не удержался и наконец-то проник внутрь таинственного помещения. Раньше в своих снах я мог лишь слышать разговоры тех, кто там находился. Какие-то смазанные серые фигуры заметил сразу». Однако сфокусировать на них взгляд не получалось, даже на тех двоих, кто просто сидел на лавке. Зато вполне отчетливо видел стены, лежанки, кресла, а еще заметил две группы из трех серых фигур в каждой. Эти, взявшись за руки, водили хоровод, точнее, два хоровода. И первая, и вторая троица крутились все быстрее и быстрее, пока не превратились в вихревые воронки. Что у них происходит? За каким лядом такие скорости? Они что, в космонавты готовятся? Вот эта раскрутка. На них даже смотреть страшно. Вращение закончилось в один миг. На месте хороводов образовались столбы пыли и сразу осыпались, впитавшись в пол, чтобы явить новых персонажей. Какого бана? Теперь их всего двое? Новички выглядели четче и ярче серых личностей, продолжавших сидеть на лавке. Успел даже заметить, что это женщина и мужчина, прежде чем меня вынесло наружу. А вместо решетки появилась обычная деревянная дверь с надписью «Посторонним вход запрещен». Ёжики бонитовые. это что получается? У меня вместо одного теневого образа образовалось два – Тут явно сыграли свою роль обещанный алтарем 200% успеха. Еще бы понять, в данном случае два лучше одного или наоборот. Надо спросить у учителя. Только сначала вернуться бы в школу. Прибавил шагу, насколько это было возможно. Хотелось поскорее добраться до нормального жилья. Принять баньку, выспаться в мягкой постели. Так, Платон Громов, опять размечтался. Не помнишь, чем закончилось прошлое посещение деревеньки возле перевала? В этот раз надо быть предельно осторожным. Незаметно проскочить к знакомому домику, попроситься на ночлег и поутру так же тихо слинять. Интерлюдия. Затащив спящего ученика через портал, Пардух с трудом подавил в себе соблазн переработать его на капсулы магической энергии, для заклинаний. Останавливало два обстоятельства. Переработка требовала высокой концентрации, а при нынешнем состоянии здоровья процесс мог пойти совсем не так. Да и быстро выздороветь без посторонней помощи он пока был не способен. Затворничество Пардуха сыграло с ним злую шутку. Ослабив после ранения свои магические возможности, Оставшись практически без капсул крови умирающих одаренных, колдун попал в тяжелую ситуацию. Мало того, что все по дому приходилось делать самому, включая приготовление пищи, так еще и съестные запасы быстро закончились. Только поэтому Пардух все-таки потратил одну из последних капсул, отреагировав на вызов. А потом еще протащил Роткина через портал, что также далось нелегко. «Наставник, спасибо, что спасли меня!» Провалявшись под воздействием зелья более суток, ученик проснулся утром на полу неподалеку от кровати пардуха. «Не благодари!» — проворчал пардух, слегка приподнявшись. «Отработаешь за свое спасение сполна и начнешь немедленно. Через час-полтора неплохо бы позавтракать. Печка вон там». Кастрюли, сковородки — слева. А продукты, — поинтересовался Роткин. — В лесу, — ответил учитель и на всякий случай уточнил. — Лес за забором. Наставник был явно не в духе, и Роткин мешкая отправился за порог. Он даже не рискнул спросить о корзине для грибов или охотничьем оружии, поэтому теперь оставалось рассчитывать только на магию. К утру блокираторы приобрели серебристый окрас, заполнившись под завязку. Значит, не должны были тянуть энергию. Пардух жил в глухом уголке леса, в который люди старались не забредать. Благодаря этому Роткин сразу наткнулся на грибы. Присел, чтобы сорвать, и тут услышал такование глухаря. Решив, что грибы точно никуда не убегут, сначала занялся птицей. Не прошло и получаса, а ученик вернулся в башню наставника — и занялся приготовлением пищи. Еще через час комнату наполнил аромат тушенной дичи с грибами. Во время сытного завтрака пардух снизошел до разговора. «А теперь поведай, Роткин, пустота тебя подери. Почему мне пришлось тебя спасать? Все из-за одаренного, которого вы поручили найти». Ученик начал рассказ с того момента, когда увидел Алтона впервые. Колдун ел и внимательно слушал. «И когда я остался один в комнате, попробовал вызвать вас, учитель», закончил свою историю молодой человек. «Хм!» — хмыкнул Пардух. «Парень отправился в степь накануне буйного сезона?» «Забавно!» «Кроме того, он подозрительно быстро очнулся после усыпляющего заклятия, хотя не должен был, а еще был увешан такими же украшениями». Роткин коснулся ошейника. Колдун мысленно оценивал магический потенциал одаренного. Вывод напрашивался однозначный. Алтон оказался уникумом, способным быстро наполнить блокираторы магией. И наверняка имел задатки дара чар крови, если сумела одолеть заклинание Роткина. Да и в живую степь он наверняка отправился целенаправленно, а не скрываясь от похитителей которых по какой-то блаже оставил в живых. «Интересно!» — протяжно произнес колдун. «Если этот Алтон сумеет выбраться из степи, я бы очень хотел с ним переговорить. Думаете, у него есть шанс? Если уж на него не подействовало твое заклятие, что в принципе нереально, то почему бы не совершить невозможное во второй раз? Я успел заметить у него пространственный карман, доложил Роткин. Уверен, наставник знал, что этот ученик обладал даром видеть артефакты, но все-таки решил уточнить. Так называемый пространственный карман являлся большой редкостью. Секрет его создания был утерян много лет назад. Современные артефакторы при помощи амулетов могли лишь уменьшать вес предметов, но никак не объем. Выглядит, как обычная торба, Привязан к владельцу заклятием. Тогда тем более важно пообщаться с таким удачливым молодым человеком. Вдруг он окажется не только милосердным, но еще и щедрым сверхмеры. Ладно, об этом позже. Сначала надо вплотную заняться твоим обучением. Спасибо, наставник. Я готов к любым испытаниям, обрадовался Роткин. Не беспокойся, испытаний тебе достанется с избытком. Вот первое. Ты должен сам снять свои браслеты. Но сначала сходи до ближайшей деревеньки за продуктами. Заодно и осмотрись. Вдруг там какой-нибудь чужой одаренный объявился. — Вы и с ним хотели бы переговорить, — предположил Роткин. — Непременно, — кивнул колдун. — Для уроков он бы нам пригодился. — Я постараюсь, учитель. — До деревни топать долго. Поэтому собирайся прямо сейчас и бегом». Пардух почти вытолкал ученика из комнаты. Соблазн использовать его как сырье для заклинаний не отпускал. Без своей запретной магии колдун чувствовал себя беспомощным. «Надо поскорее обучить Роткина основам работы с кровью умирающего мага. Пусть теперь он добывает мне силы. Скину на него всю домашнюю рутину». А когда пойду на поправку, посмотрю, на что он годен. Пардух, отхлебнув из кружки, непроизвольно сморщился. Укрепляющий отвар он теперь употреблял вместо воды, но привыкнуть к терпкому вкусу так и не смог. Что может заставить одаренного отправиться в степь? Деньги? Но все знают, что буйный сезон — не время для сбора трофеев. Даже для высокоранговых волшебников». «Вряд ли парню это неизвестно. Выходит, причина должна быть не меньше, как выбор между жизнью и смертью. Пустота его забери». А ведь я о чем-то подобном читал, еще до того, как наткнулся на свитки о запретных чарах. Пардух 20 лет тому назад, сразу после выпуска из Академии, участвовал в экспедиции на «Острова Лишения». Цепь этих островов находилась в нескольких милях от побережья Серебряного моря и не считалась особо опасным местом. Правда, именно в тот раз им повезло наткнуться на призрачный остров. Суша неожиданно возникла под нищем корабля, моментально повредив его. Капитан и команда принялись чинить посудину. Глава экспедиции Птичьей почтой отправил на побережье сообщение о происшествии. А остальные участники экспедиции, ожидая ответ, разбрелись по острову в поисках трофеев. Пардух с напарником тогда зачем-то направились в пустынную часть острова, где их угораздило провалиться в подземную ловушку. Рухнув с высоты в три человеческих роста, его напарник сломал ногу. И даже это оказалось еще не самым страшным. Попытки обратиться к магии не дали никакого результата. Люк, раскрывшись под весом провалившихся, сразу снова захлопнулся над головами. Поэтому надежды, что кто-то их найдет, не было. Пардух отправился искать другой выход, оставив покалеченного лежать. Среди многочисленных подземных залов он случайно наткнулся на небольшую комнату, заваленную древними книгами и свитками. Ему тогда было не до книг, но какой-то внутренний голос буквально заставлял пролистать их. В одном из древних фолиантов Пардух успел пробежать глазами краткое упоминание о волшебниках, которым только поход в живую степь, причем именно в буйный сезон, мог спасти жизнь, как ни парадоксально это звучало. Тогда эта информация скорее позабавила, но не представляла лично для него никакого интереса. Самым главным в тот момент было спасти собственную шкуру. В одном свитке он, наконец, обнаружил способ выбраться из ловушки. Правда, для этого требовалось убить напарника. В противном случае они погибли бы вместе. Способ создания портала с помощью крови умирающего волшебника всерьез увлек выпускника Академии. Ведь эти чары были способны преодолеть большинство антимагических артефактов. Забрав пару свитков и массивный фолиант по интересной теме, Пардух вернулся к напарнику. Тому стало гораздо хуже. Фактически соратник умирал на его глазах и сейчас, как нельзя лучше, подходил для важного заклинания. «Надо было тогда побольше с собой книг прихватить», сокрушался адепт запретной магии. Но я просто был не в состоянии мыслить здраво, а попытка построить портал на призрачный остров по возвращении домой мне так и не удалась. Наверное, он появляется реже, чем хотелось бы. Отогнав давние воспоминания, Пардух принялся готовить новый отвар для укрепления магических каналов. В академии он немало времени потратил на изучение свойств разных трав, И сейчас эта наука ему пригодилась.